лом-пудинг и шоколад с кофеем. Но первым делом к столу был доставлен большой пузатый, покрытый туманной влагой графин лучшей водки. Лавр Петрович все ждал, что башняк начнет говорить о делах, но тот пустился в объяснение гастрономических изысков и тонкости травяных приправ, в которых оказался большим знатоком. Ботаник, как-никак. Опустевший графин вскоре сменился полным. Лавру Петровичу уже стало нравиться это место и этот человек. Башняк ничего не просил, не пытался о чем-то договориться, не требовал субординации. Он больше слушал и подливал водки. А та была чистейшим образцом желания. Лавр Петрович уже рассказал о матушке Софье Гуровне и о сестре ее, Алевтине, о любимом своем брате Петруш Петровиче, у которого с детства не было трех пальцев на правой руке. Пальцы почему-то особенно заинтересовали башняка, и Лавр Петрович даже специально показал, как они у Петруши росли. Петруша очень любил гитару и принужден был учиться играть вовсе без пальцев. За зиму он почти разучил одну песню «Где ж ты, милая моя, твой платок цветастый где?» Лавр Петрович непременно хотел пропеть всю песню до конца, но вдруг услышал знакомый звон. Оглядев зал, он увидел входа старика, юродивого. Тот был в том же виде, что и в первую встречу. В одной прикрывающей срам тряпки с ключами, с тяжелым темным крестом на шее. Старик терпеливо объяснял что-то а тот слушал, так низко склонив голову, будто высматривал на полу таракана. Старик показался Лавру Петровичу задумчивым, даже печальным тот увидел лавра петровича направился к нему а лаке все стоял послушно склонив голову звон ключей заполнял залу отгоняя морок лавр петрович потряс головой но старик уже сел за стол и посмотрел добро лавр петрович нахмурился чего приуныл лаврушка старик взял из рук оробевшего лавра петровича стопку ты чего здесь спросил лавр петрович дурак старик зачерпнул стопка из графины это не я к тебе пришел это ты ко мне пожаловал старик дохнул землей позолота на стенах потемнело и потеряла цвет Померкла огромная люстра Стерлить с объеденным боком медленно повернула голову к лавру петровичу показала в улыбке желтые зубы Сигануло в пол. По стенам волнами побежали тени. Лавр Петрович огляделся, пытаясь понять, откуда они, но увидел лишь, как у посетителей на щеках проступает шерсть и чешуя, как редеют их волосы и вытягиваются пальцы. Башняк с любопытством смотрел на Лавра Петровича. — С кем вы сейчас говорили? — спросил. — Ни с кем. — соврал. Лавр Петрович. Башняк налил ему полную стопку. «Что-то смутно мне», — Лавр Петрович послушно выпил, но тот же увидел, что не было ни водки во рту, ни стопки в руке. Башняк налил опять. «Он тебя нарочно до чертей поит», — сказал старик. Лавр Петрович сомнением посмотрел на Башняка. Тот, казалось, следил... За его со стариком беседы, но в его взгляде не было ни сочувствия, ни интереса. Теперь он казался частью обстановки, продолжением люстры или окна. А за окном то ли ангелы, то ли поберушки чистыми голосами выводили. «Не выбраться!» «Ну и что же, убить меня хочет?» Шепотом спросил старика Лавра Петрович. Он решил, что если с невидимым гостем говорить шепотом, то и слов слышно не будет. «Может и так», — покладисто согласился старик. «А скажи мне, дедушка», — Лавр Петрович прямо поглядел на башняка. «Что он за человек? Хорош или плох?» Черные глаза старика стали большими, как луна. «Так плох, что и в аду ему». Места нет. Лавр Петрович расстроился. Его всегда приводило в печаль известие, что человек, которого он полагал другом, которому готов был последнюю рубаху отдать, вдруг оказывался плох. Вот так сидит с тобой душа в душу, ты перед ним себя наизнанку вывернешь. Он же схватится со стола какой-нибудь чайник, и ну бежать. А потом еще вместо того, чтобы повиниться, Будет тебя рогатки строить. Лавр Петрович почему-то вспомнил жену, Лушу, которую схоронил пять лет тому назад. Тем серым утром холодный дождь со снегом бил по лицу, а он шел по слякоти за гробом. Яма за ночь обвалилась, могильщики вычерпывали из нее светло-коричневую жижу. Потом он стоял в опустевшем своем доме и смотрел, как по стеклам бежит дождь. По стенам потекла вода вы же ее не любите александр карлович каролину ты адамовну сказал вдруг лавр петрович он понимал что в приличных местах такие разговоры не ведут что они больше подходят для кабаков но остановиться не мог и все время будто доказать пытаетесь что любите вам то откуда знать спросил башняк Помилуйте. я вижу как вы говорите о ней и даже слова мои А допросе восприняли спокойно, без аффектации. Оно, конечно, угрожали, но не страшно. Надо было что-то ответить строго. Вот вы и нашлись. Старика уже не было, только вода текла по полу, заливая ковры. Лавр Петрович наклонился к башнику через стол. А вот сказали бы мне в простоте, что любить ее без миры что жизнь за нее готова положить, как я бы сразу про все доказательства против нее позабыл. И про записку эту, и про все вопросы свои. А знаете, почему? Потому что это редкость, неимоверная. Это все равно, что с улицы императором стать. Башняк молчал. А давайте так. В глазах Лавры Петровича проявилась жалость. Вы соврите, и я вам поверю, чтобы вы мне не сказали. Но если промолчите, пеняйте на себя. Лавр Петрович откинулся на спинку стула. «Человек — Человек! К нему по пути, раздвигая таракани морды, подошел молодец в красной рубахе. — Принеси-ка нам, братец, свежий графин. Босятка, опираясь на костыль, ковылял по тесному проходу между покосившимися бараками. За ним в поношенном рваном сюртаке шел Ушаков. Под ногами валялось стряпье, бутылки, рыбьи, кости. Вонь стояла крепкая. развеся она, и бараки рухнут. Мухи лезли в лицо, из стен и крыш торчали трубы самодельных печек. На земле сидела чумазая девочка лет пяти и разглядывала дохлого шмеля. Босятка суетился, то забегал вперед, то возвращался. — Пришли почти, — шепелявил он. — Сколько у тебя денег-то?